Глава двадцать восьмая Мы засыпали и просыпались, не в силах оторваться друг от друга. Пока, открыв глаза, в очередной раз я не обнаружила, что солнце заливает комнату, а Ксандр, приподнявшись на локте, смотрит на меня. «Доброе утро, Лиска!» — он чмокнул меня в нос. «Доброе!» — я погладила его по отросшей за ночь щетине. «Выспалась?» «Угу».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 Он перед смертью утвердил, что просто поделился сомнениями не с тем человеком, и я ему верил. Но... Ты слышала проклятие? Слышала формулировки? Имен названо не было, и все же проклятие сработало. Я придвинулась к нему, обнимая. Ксандр погладил меня по плечу и продолжал. Как бы то ни было, жернова тайной канцелярии закрутились.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 Как жить с таким грузом на душе, пусть даже зло совершилось под чужим воздействием? Нет, я не хочу этого знать. Неужели это зелье подчинения настолько сильно? А зноб пробежал у меня по спине, и я подтянула на плечи покрывала, хотя в спальне было жарко. Если у меня получится задуманное, Айгар окажется в полной моей власти, и это пугало. Слишком уж велик соблазн.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 «Кто ждет их? Монастырь? Замужество ради государственных интересов?» «Наших родителей оправдали, и тебе, и мне вернули титул и имущество. От счетов к тому моменту, разумеется, ничего не осталось, но...» Ксандр усмехнулся. «Это уже сущая ерунда после всего остального. Молодой, здоровый мужчина, к тому же маг, всегда найдет, как заработать».